Руф, в свою очередь считала, что Мартин ничего не понимает в искусстве, особенно в музыке. Осуждение его об опере она находила не только неверными, но и просто нелепыми. «Вам понравилось? — спросила однажды Рь, когда они возвращались из оперы. В этот вечер он позволил себе наконец пойти с ней в театр в течение целого месяца суровой экономия в пищу. Тщетно прождав, чтобы Мартин сам заговорил о спектакле, который произвел нару в сильное впечатление, она, наконец, решила спросить его. «Мне очень понравилась овертюра», — отвечал он. «Она была превосходна». «Да, но самая опера». «Она тоже была великолепна, то есть оркестр, разумеется. Но было бы еще лучше, если бы эти шуты гороховые стояли на месте». или вовсе бы ушли со сцены. Руфь была ошеломлена. «Вы говорите, конечно, не о Тетролане и Борилла?» — спросила она. «Нет, именно них. И вообще о всей этой своре. Но ведь это же великие артисты. Все равно они своим глупым кривлянием испортили музыку. «Так неужели вам не нравится голос барилла воскликнула Руфь. «Ведь он считается вторым после Карруза». «Ну, конечно, он мне нравится. А Тетрелане мне нравится еще больше. У них чудные голоса, по крайней мере, мне так кажется». «Ну что же? Я не понимаю, что вы хотите сказать. Вы восхищаетесь их голосами, а говорите, что они испортили музыку». «Вот именно». Я бы много дал, чтобы услыхать их в концерте, и дал бы еще больше, чтобы не слыхать их, когда играет оркестр. Я боюсь, что я безнадежный реалист. Великие певцы никогда не бывают великими артистами. Конечно, прекрасно, когда Борилл ангельским голосом поет любовную арию, а Тетралани вторит ему голосом, в котором слышится пение ангелов, но все это на фоне яркого, исполненного сверкающих красок оркестра. Конечно, это огромное наслаждение, я и не спорь против этого. Но все впечатление мгновенно исчезает, когда я взглядываю на них. На Тетралане, ростом чуть ли не всажень и весом в пять пудов, и на Борилла, маленького двухоршинного человека, жирного с грудью, как у кузнеца, который при этом простирает руки и машет ими, как сумасшедший. И вдобавок я должен себе вообразить, что это происходит любовная сцена, «Между юным принцем и прелестной принцессой». «Нет, я протестую. Это нелепо. Это глупо. Это совершенно нереально». «В этом-то и все и дело. Это нереально. Неужели хоть кто-нибудь объясняется в любви таким образом? Да если бы я вздумал вам так объясниться, вы меня выдрали за уши». «Вы не понимаете, — негодовал Руфь, — каждая форма искусства ограничена». Она вспомнила лекцию, слышную недавно в университете. «Вот в живописи мы имеем всего два измерения. Однако вы признаете иллюзию трех измерений, волей-неволей, ибо художник не может внедриться в полотно. В литературе автор тоже всемогущий, всезнающий, ведь вы признаете за ним право сообщать тайные помыслы героини, хотя, когда эта героиня думала, никто не был в состоянии подслушать ее мысли». То же самое мы видим на сцене, в скульптуре, в опере, повсюду. С некоторыми противоречиями приходится мириться. «Я понимаю это», — отвечал Мартин. «Всякое искусство условно». Руфь изумилась, как он это хорошо сказал. Как будто он учился в университете, а не был самоучкой, читавшим в библиотеке все, что попадалось под руку. «Но в условности, даже в условности, должна быть реальность». Деревья, намалеванные на картоне по обе стороны сцены, мы считаем лесом. Это условность, но ну, достаточно реальная. Но ведь изображение моря мы не будем считать за лес. Мы не можем это сделать. Это значило бы насиловать все наши чувства. И потому-то все прыжки, беснования и жестикуляции этих безумных никак нельзя принять за выражение любовных чувств и настроений». — Неужели вы в музыке считаете себя выше всех критиков? — возмущенно сказала Руфь. — Нет, нет, нет. Просто я позволяю себе высказывать свое собственное мнение. Я просто хочу объяснить вам, почему слоновая грация госпожи тетралани испортила для меня всю прелесть оркестра. Может быть, знаменитые музыкальные критики совершенно правы, но у меня есть свое мнение, и я не подчиню его даже приговору всех критиков вместе взятых. Что мне не нравится, то мне не нравится. И с какой стати я должен делать вид, что мне это понравилось? Ради кого? Я не желаю подчинять моде свои вкусы. Но музыка требует подготовки, — возразила Руфь. А опера требует особой подготовки. Может быть, я еще недостаточно подготовлен, чтобы слушать оперу, — договорил Мартин. Она кивнула. «Возможно, — согласился он. — но я даже рад этому. Если бы меня с молоду приучили к опере, я, вероятно, сегодня проливал бы слезы умиления, глядя на паясничание этих клоунов, и не заметил бы ни их голосов, ни красоты оркестра. Но вы правы. Это, конечно, дается воспитанием, и я слишком уже стар. Мне нужно или нечто реальное, или уж лучше совсем ничего». Иллюзия, в которой нет и намека на правду, не трогает меня. И опера кажется мне сплошной фальшью, в особенности, когда я вижу, как маленький барилла хватает на руки огромную тетралани, которая бьет спретов в судорогах и говорит ей о том, как он ее любит. Руф опять сравнила взгляды Мартина со своими собственными и с теми, которые были общепризнаны». Кто он такой, в конце концов, чтобы считать правым только себя, а весь культурный мир обвинять в непонимании? Его слова и мысли не произвели на нее никакого впечатления. Руфь слишком привыкла ко всему общепризнанному и не питала никакой симпатии к мятежным мыслям. А музыкой, к тому же, она занималась с детства. С детства любила оперу так же, как и все люди ее круга. По какому же праву этот... Мартин Иден, только что вынырнувший из низов рабочего класса, привыкший к грубым песням, берется судить о музыке, восхищающей весь мир. Руф была задета в своем самолюбии, и, идя рядом с Мартином, чувствовала себя оскорбленной и обиженной. В лучшем случае его взгляды и суждения можно было признать капризом или нелепой шуткой, но когда, проводив ее до дверей, Мартин обнял ее и нежно поцеловал. Руфь забыла всё, вновь охваченная любовью. После, лежа в постели и не в силах, будучи уснуть, Руфь все раздумывала, как могло случиться, что она полюбила такого странного человека, полюбила к тому же вопреки желанию всей своей семьи. следующий день Мартин Иден, под свежим впечатлением оперы и разговора с Руфью, написал статью под названием «Философия иллюзий». Украшенный маркой конверт с рукописью отправился в путешествие, на бедной философии суждено было переменить еще очень много марок и совершить много-много длительных путешествий.